Здесь не деван. В следующий четверг днем, миссис Браун Ханафорт Эдвард и я, как всегда, отправились к западному кряжу. Поднявшись на вершину, мы стояли под порывами ветра, что дул с моря, и смотрели на едва заметную тропинку, которая велась через заросли кустарников к невидимой обсерватории. Внезапно мной как никогда владело непреодолимое желание побыть одной среди этого могущества природы. Миссис Браун, наверное, вам с мистером Ханафердом и Эдвардом лучше остаться здесь, предложила я. Отсюда еще видно наше поселение. Объяснять причину, что меня одолевает желание уединиться на этих открытых всем ветрам просторах, мне не хотелось. Она была слишком эксцентрична. Но миссис Браун поняла меня с полуслова. "Да, миссис Маккартур", согласилась она. Тропинка бугристая, по такой топать маленькими ножками нелегко. Не более бугристая мы обе знали нежели та, по которой мы только что взобрались на вершину. На обратном пути сам топот вверх он устанет, а нести его уже тяжело, добавила я. На самом деле вовсе не тяжело. Ханна обычно сажал Эдварда на плечи без малейших усилий. Для него это было все равно что плащ накинуть. Но мы с миссис Браун вместе сочинили правдоподобное объяснение и собирались придерживаться его. В Девени такое было бы невозможно, но здесь не Девен. Стоило мне отойти на несколько шагов, и я уже ничего не узнавала вокруг. Миссис Браун и Ханафорд только-только пропали из виду, а ощущение было такое, будто я одна на всем белом свете. Следы присутствия человека исчезли. Я оказалась в царстве листьев, камней, ветра. Ветви первозданных деревьев гнулись и шевелились, словно играя. Птицы устремлялись друг к другу, а внизу сверкали и мерцали величественные воды Порт-Джексона, череда заливов и бухточек. Я спускалась по тропинке, переступая с камня на камень, неуклюже размахивая руками, чтобы удержать равновесие, словно кружилась в танце с обступающей меня незнакомой природой, в танце, движение которого еще не выучила. Я чувствовала, что эта незнакомая природа наблюдает за мной за неловкой женщиной в многослойной одежде, оступавшейся на камнях, и юбкой мецеплявшейся за гибкие нижние ветки кустарников. Я постояла на выступе скалы, жадно вдыхая чистый воздух, и мне казалось, что порывистый ветер вот-вот подхватит меня и унесет куда-то вдаль. С каждым шагом мне открывалось новое чудо, проглядывающее сквозь кусты волнующиеся синие воды бухты. Дерево с гладкой розовой корой, на вид такой сочное, что кажется, будто она теплая на ощупь. Отливающий желтым блеском нависающий каменистый выступ. Снизу рыхлый и мягкий, как пирог. Ветер приносил соленый запах океана и непривычно терпкие пряные ароматы кустарников и цветов. Это место, его ширь, глубина, высота поражала своей объемностью. Жизнь здесь била ключом. Открытое пространство, первозданная энергия ветра и деревьев, крики чаек, сверкающая вода. Я была одна, крупинка человечества в огромном пространстве, которое могло меня поглотить. Я озиралась по сторонам с таким чувством, словно глаза мои открылись впервые в жизни. Тропинка была не такой уж и длинной, но для меня она стала путешествием в другой природный мир, в другой климат, в другую страну. Ниже по склону я увидела вырубку. Она находилась в западной стороне, поэтому из нашего поселения ее было не разглядеть. На участке высилось странное сооружение. Обычная хижина, каких много в поселении, а окне с одного бока была пристроена приземистая башня с наклонной островерхой крышей. Порусина, которой она была покрыта, морщилась складками, время от времени приоткрывая затененную вертикальную щель. И там я заметила мистера Доуза в клетчатой рубашке и в матросских брюках, подвернутых до икр. Он помешивал что-то в ведре. Подойдя ближе, я увидела, что это побелка. В руке он держал большую кисть с жесткой щетиной. На парусине блестела сырая грунтовка, на которую мистер Доуз собирался нанести побелку. Он, конечно, забыл об уговоре с Тенчем, не желал тратить время на скучающую женщину которая безделье вздумалась брать уроки астрономии. Я остановилась, намереваясь тихонько уйти, отложив свой визит до другого раза. Но мистер Доуз, похожий краем глаза все же заметил меня. Он поднял голову, и мне пришлось продолжить спуск. Я подхватила юбки, чтобы не цепляться за кусты и жесткую траву, и поспешила вниз по склону, то и дело спотыкаясь в громоздких башмаках. А, добравшись до обиталища мистера Доуза, Арабелла. Мы оба обратили взгляды на диковинную конструкцию из парусины. Плотник все время ворчал. произнес мистер Доуз. Эти кривые углы, видите, без них не обойтись на верхней части крыши. Она должна быть смещена от центра, чтобы можно было вести наблюдение за небесными телами в зените. А трудность в том, что крыша должна вращаться, чтобы азимут можно было определять. А еще она должна закрываться в ненастную погоду, чтобы приборы не повредились. Это ведь, разумеется, самые дорогие, хрупкие предметы здесь в обсерватории, а может и во всей Новой Голландии. А это должно быть очень большой материк, хотя площадь его пока неизвестна. Наконец он умолк. Поток слов, что лился из него, не встречая преграды, в конечном итоге иссяк. Хороший плотник любит, чтобы у него было всё чинчином. Попыталась я выручить Доуза Но, видимо, выбрала не очень удачную фразу для поддержания разговора. Капитан Тенчо упоминал, что вы хотели бы узнать немного о небесных телах, сказал мистер Доуз. В его голосе не слышалось энтузиазма, и я разозлилась на Тенчо, а еще больше на себя за то, что поставила нас обоих в столь нелепое положение. Конечно, можно было бы просто отказаться от намерения узнать кое-что о звездах, Но я не могла представить, как буду жить в течение долгих недель, не имея достаточно пищи для размышлений. Он бросил взгляд на ведро с побелкой. Вонючая дрянь имела отвратительный сероватый оттенок. В качестве связующего вещества мистер Доуз должно быть использовал жир протухший свиной или говяжьей солонины. Никакого другого мяса в колонии не было. Побелка была готова, мистер Доуз уже успел нанести на парусину свежую грунтовку чтобы известковый раствор держался. И явно надеялся, что я вот-вот уйду. Если ему придется разыгрывать передо мной джентльмена, грунтовка высохнет, и тогда нужно будет наносить ее заново. Я заготовила в уме подходящую фразу, но с языка сорвалась совсем другая. Похоже, вы здесь прямо на расхват, мистер Доуз. Он чуть улыбнулся, обнажив зубы, от того, что они были кривыми. Улыбка получилась скорбной, хотя, возможно, он не намеревался выражать скорбь. А тут еще я со своими требованиями, добавила я. Он снова посмотрел на парусиновую крышу, на ведро с побелкой, сказал: "Да, надеюсь, я смогу вам помочь". "Вижу, сейчас в вашей работе наступил самый ответственный момент, мистер Доуз", заметила я. "Лучше я приду в другой раз". За многие годы я приучила себя к выдержке и спокойствию. И вот с удивлением обнаружила, что сейчас я засуетилась от волнения, резко дернув юбку, которая зацепилась за ветку и вытянулась за мной словно полотнище флага. При этом стали видны мои ботинки, похожие на рабочие башмаки. Торопясь уйти, я повернулась и уже через плечо бросила: "В другой раз, мистер Доуз, простите ради бога". При иных обстоятельствах это можно было бы счесть за грубость. Я чувствовала, что Доу смотрит мне вслед, видит, как в спешке я спотыкаюсь, хватаюсь за куст, куда более колючий, чем он казался на первый взгляд.